Уже не ребёнок. Здравствуйте, агентство «Хтонь в пальто». Слушаем вас. Здравствуйте. Можно попросить вашу «Хтонь» посидеть с ребёнком? Извините, у нас не служба подбора, нянь, и... Да, да, я знаю, но я обещала, что с ней посидит самое ужасное чудовище. Ей одиннадцать, там особенно заботиться не надо, только присмотреть, чтобы сделала уроки, поужинала. Одиннадцать? Хорошо, устроим. «Назовите ваш адрес и имя, пожалуйста». Кому в школе расскажешь, засмеют. Мама, собираясь в гости, ищет няню. Лара спорит, плачет, топает ногами. «Я уже не маленькая, могу посидеть одна». Но все, чего она добивается, мама обещает нанять самое жуткое чудовище. Даже звонит в какое-то агентство «Хтонь в пальто» и нарочно громко говорит в трубку. «Можно попросить вашу хтонь посидеть с ребенком?» «С ребенком. Ей 11 лет. Давно не ребенок и никаких чудовищ не боится. Наверняка придет очередная скучная тетка какая-нибудь Валентина Павловна или Екатерина Сергеевна. п р о в е р и т уроки, н а к о р м и т макаронами с котлетой и о т п р а в и т спать в 9, не разрешив даже какао выпить. Поэтому Лара, фыркнув, уходит рисовать». Вообще-то, на завтра надо сделать номера по математике и упражнения по-русскому, но с этим она попросит помощи у няни. Должна же от нее быть хоть какая-то польза. Ровно в шесть пиликает домофон. Мама, отпирая дверь, кивает, в ы г л я н у в ш е й из комнаты Ларри. «Вот, пришло самое ужасное чудовище. Не будешь слушаться, оно тебя съест». «Ага, обязательно», — цедит Лара. но к шагам в подъезде прислушивается с замиранием сердца. Вдруг и правда придет кто-нибудь необычный. Порог квартиры переступает женщина в бежевом пальто, и самое необычное в ней — красно-черные волосы. «И это твое чудовище?» — фыркает Лара. «Да, я чудовище», — спокойно отвечает женщина. «Просто в облике человека. Будешь хорошо себя вести, покажу и чудовищный облик». Она подмигивает. Лара закатывает глаза. Почему мама никак не поймет, что она может оставаться дома одна? Ничего не взорвет, не обожжется и не утонет, сделает все уроки даже вовремя ляжет спать. Зачем постоянно звать няню? Впрочем, эта няня хотя бы не скучная тетка. Может, вечер окажется не самым ужасным. Женщина представляется Славой и, заперев за мамой дверь, почему-то не командует «Немедленно делать уроки или садись ужинать». Вместо этого она спрашивает. «Ты Лара, да? Чем хочешь заняться?» «А чем можно?» — хлопает глазами Лара. «Смотри». Слава выключает свет в прихожей. «От уроков никуда не денешься, но не обязательно делать их прямо сейчас. Может, ты хочешь чаю? Или, не знаю...» «Какао!» — осмелев, перебивает Лара. Мысленно съеживается, теребя кончик косички, но Слава кивает. «Вот, отлично. Пойдем, покажешь, где что лежит». Кажется, она и правда круче, чем прошлые няни. Слава разрешает самой погреть молоко в микроволновке и насыпать столько ложек какао, сколько хочется. Себе она делает чай, садится напротив и даже не ругается, когда Лара шумно прихлебывает из кружки. «Так вкуснее!» А прошлая няня говорила, что зря её не шлёпают, тогда она быстро научилась бы хорошим манерам. «Не буду просить помощи с уроками», — решает Лара. «Да и не с чем помогать, там сущие пустяки. По-русскому надо расставить запятые, по математике начертить несколько отрезков. Ерунда!» А с шестью ложками какао гораздо слаще, чем с тремя. И ничего у неё не слипнется. «Вы с мамой вдвоём живёте?» «Папа в ДТП разбился». кивает Лара. В те дни мама говорила только так, по-взрослому, коротко, разбился в ДТП. Это непонятное слово, ДТП, пугало сухостью и равнодушием. Разве можно так говорить про папу? Громкое и яркое слово «авария» нравилось л а р и куда больше. В голове сразу рисовалось, как две машины летят навстречу друг другу, ни одна из них не может повернуть, они сталкиваются, грохот, искры, пламя. «Вот так красиво, почти героически погиб папа». А мама говорит про какое-то ДТП. Позже Лара узнала, что грохот, искры и пламя — это не красиво, а жутко, и ничего героического в такой смерти нет. Слово «авария» начало душить своей яркостью, и на помощь пришло сухое и спокойное ДТП. Лара спряталась в нем, будто в шкафу, где в первые дни закрывалась от мира, ставшего чужим — Разбился в ДТП. Коротко и ясно. Никаких красок, никаких подробностей. А ещё очень по-взрослому. Значит, если говорить так, тебя перестанут считать ребёнком. Ох, извини, Слава п у с к а е т глаза. А Лара облизывает испачканные в какао губы. Да ладно, вы же не знали. Давай на ты. Поболтав в кружке пакетик, предлагает Слава. Мне всего двадцать шесть. «Двадцать шесть — это в два раза больше, чем одиннадцать?» «Совсем не всего. л а р и до такого возраста расти и расти, оканчивать школу университет, устраиваться на работу. А одиннадцать — в два раза больше, чем пять. Сколько было, когда погиб папа? Надо же, как много лет успела пройти». В день похорон мама впервые пригласила няню. «Ребёнку нечего делать на кладбище». С тех пор Лара не оставалась одна. Утром мама отводила в детский сад, вечером забирала. п о все магазины таскала с собой. А когда уходила в гости, просила присмотреть либо няню, либо кого-то из знакомых. Дома с т а л о не продохнуть от запретов. Плитой пользоваться нельзя, обожжёшься. Микроволновкой тоже, а прокинешь на себя горячее. Мыть посуду ни в коем случае, что-нибудь разобьёшь и порежешься. Даже гулять с друзьями разрешалось только во дворе, чтобы мама видела в окно, вдруг что-нибудь случится. И ладно бы только это. Уроки мама заставляла делать в своем присутствии, чтобы видеть каждую циферку, каждую буковку. Когда она сверлила взглядом, будто хищник, г и п н о т и з и р у ю щ е й добычу, у Лары начинали дрожать руки, и буквы ползли куда попало, а мама ругалась. «Какая ты неаккуратная, вот и как за тобой не следить?» Как Лара не пыталась украдкой погреть себе ту еду, к о т о р а я хотелось, а не которую оставили тёплой или дописать упражнение, пока мама не вернулась с работы. За такое самоуправство неизменно доставалось. Хочется надеяться, что в 14, когда выдадут паспорт, мама, наконец, признает её взрослой, перестанет вызывать няню, уберёт глупые ограничения. Три года. Ещё целых три года. Лара вздыхает. проставляя очередную запятую между частями сложного предложения. «Помочь?» — откликается Слава. Она сидит в кресле с кружкой чая и телефоном и честно не лезет в учебные дела, как Лара и просила. «Да не, это так, не из-за учебы. Расскажи, вдруг полегчает». «Может, правда рассказать?» Никому и взрослых не жаловалась, только подружкам. Они вздыхали, сочувствовали, но сделать ничего не могли». «Вдруг Слава что-то посоветует?» Дописав предложение, Лара покусывает кончик косички. «Мама считает меня ребёнком». «А ты не ребёнок?» — улыбается Слава, забираясь в кресло с ногами. «Ну...» — Лара поджимает губы. «Нет, я знаю, что до восемнадцати ребёнок, но...» «Мне нельзя готовить, нельзя даже самой греть еду». «Меня не оставляют одну и не разрешают делать уроки, если кто-то не будет сидеть рядом и проверять каждое слово». Слава задумчиво о т п и в а е т чай, потирает подбородок. «Всегда так было? Или...» «После смерти папы началось», — кивает Лара и торопливо бормочет. «Я думала, может, мама боится за меня и так пытается, ну, заботиться. Но ведь я не умру, если обожгусь плитой или обольюсь горячим молоком. Да и папа разбился в ДТП». «А как я туда попаду на кухне?» Приходится сжать зубы, чтобы не расплакаться. Вдруг паспорт не поможет, и мама до конца школы ни на минуту не оставит в одиночестве. И уж, конечно, не позволит поступить в институт в другом городе. Это же так опасно! «Думаю, твоя мама и правда боится», — Слава потирает лоб. «Я бы с ней поговорила, но, к сожалению, не могу. Меня звали с тобой посидеть». а не читать нотации и решать взрослые проблемы. «Но ты можешь попробовать сама». «Я пробовала!» — отчаянно восклицает Лара, но Слава останавливает. «Погоди, не так, без криков, без напора, тихо и вежливо. Например, обсудить, что может случиться, если ты будешь пользоваться плитой. Разобраться, что надо делать, чтобы этого не случилось. Попробовать включить её при маме, чтобы она убедилась, ничего страшного нет» и так далее. Вздохнув, она о т п и в а е т чай и понижает голос. «По секрету, только между нами. Твоей маме надо бы к психотерапевту. Мне жаль, что у вас с ней так сложно». «Как это будет долго и муторно, и то, если мама станет слушать? А вдруг отрежет? Нет! И тут хоть в лепешку расшибись!» «Я попробую!» — понуро бормочет Лара и возвращается к упражнению. Чудится всего на мгновение, — что спины касается мохнатая лапа и напряжение в раз уходит. Расправляются плечи, отступают слезы, растворяются сомнения. Она обязательно поговорит с мамой, что-нибудь да получится. А если нет, будет знать, что попыталась. Лара оглядывается. Слава широко улыбается из кресла. Неужели лапа не почудилась? Она и правда чудовище. Может попросить показать чудовищный облик. только вначале разобраться с математикой. За ужином слава тоже никак не ограничивает. Позволяет погреть еду, вымыть посуду и даже сделать еще одну кружку какао. А после робкой просьбы с удовольствием превращается в чудовище. Черно-рыжую лисицу, ростом лишь немного выше, чем в человеческом облике и почему-то с тремя глазами. Лара взрывается пальцами в ее шерсть. Всегда мечтала о д о м а ш н и м животном, и родители обещали завести, но потом... Потом, конечно, стало не до того. Когда мама вдруг брала с собой в гости, больше всего радовалась, если у гостей оказывались кошка или собака. Сидела с ними весь день, гладила так же, как гладит Славу, и совсем не хотела уходить. Слава негромко урчит в ответ. «Как хорошо, что мама позвонила в то странное агентство, и что приехала именно она». Мама возвращается около девяти и даже не ругается, что Лара еще не переоделась в пижаму и не почистила зубы. «Спасибо, что посидели с ней. Очень тяжело было». «Нет, что вы?» — Слава надевает пальто. «Замечательная девочка». У Лары теплеют щеки. Сколько раз сделали замечание за кривого почерка и плохих манер. И, обнимая Славу на прощание, она бормочет. «Ты лучшая няня». «Надеюсь, больше тебе не понадобится, н я н и шепотом отвечает Слава. Сейчас мама не будет слушать. Она устала, а Ларе пора спать. Зато завтра, в субботу, завтра они поговорят, и Лара докажет, что уже не ребенок. Может, Слава и правда станет ее последней няней».